Ветер, разумеется, мог смениться, но с левой стороны от нас располагалось море, и ветер с моря был бы более влажным, а с правой стороны степь, и оттуда ветер был сухой, жаркий. Толковника таких тонкостей даже не думал. Он то ли целиком полагался на меня, то ли просто никогда не ездил в штатные рекогносцировки. Впрочем, какие могут быть рекогносцировки, если и палеты свой он получил в Британии, а в Персию явился просто зачинами и наградами.